Душа поэта Биографы интересуют не литературные реминисценции и влияния, а сама жизнь. Душа автора, писал создатель книги «Жизнь Пушкина», известный символист Георгий Иванович Чулков. Интересом к душе художника приковывает она внимание читателя. Наверное, поэтому даже в юбилейный 1937 год, обогативший Пушкиняну яркими исследованиями, эта работа выделялась своей оригинальностью. Следует помнить и то, что к этому произведению автор шел долго, почти всю жизнь, книга была буквально выстрадана им. «Ничего, кроме Пушкина, в ум не идет», — признавался Чулков незадолго до смерти. Даже своей заветной тетради он предпослал любимое пушкинское изречение «Хабен суафатали то есть «Книги имеют свою судьбу». Слова эти оказались пророческими, что и подтвердила судьба, написанная им уникальной для своего времени, но не потерявшей своего значения, а может быть даже заигравшей сегодня новыми красками биографией Пушкина. В течение полутора десятилетий творил Челков свою литературоведческую Пушкиниану. В ней значительное место занимают произведения биографического характера, посвященные личности, творчеству и обстоятельствам жизни величайшего русского поэта, то, что впоследствии окрестили занимательным литературоведением. Десятки статей, в которых содержится анализ отдельных проблем и аспектов пушкинских произведений, Доклады в Государственной Академии Художественных Наук, выступления, заметки, записи в дневниках, фиксирующие различные моменты работы над той или иной темой. В разное время Чулковым были написаны или прочитаны в виде докладов и лекций работы «Пушкин и Россия», «Пушкин и театр», «Пушкин и Польша», «Славяне и Пушкин», «Таинственный певец». Большое впечатление на присутствующих произвело его выступление в 1921 году на объединенном торжественном заседании Института итальянской культуры Всероссийского союза писателей, Общества любителей российской словесности и Академии духовной культуры Данте и Пушкин. Итогом многолетних исследований стала научная биография поэта «Жизнь Пушкина», сначала опубликованная в «Новом мире» в 1936 году, а затем вышедшая отдельным изданием в 1938. По всей вероятности, над ней Чулков начал работать сразу после 1917 года. Он назвал свою рукопись «Поэт. Душа творчества». Но издать ее не удалось. В 1921 году Челков констатировал в письме, что после долгих мытарств и прохождений по разным инстанциям книга окончательно запрещена цензурой. Это стало тяжелейшим ударом для писателя, но не подтолкнуло к решению об эмиграции, хотя на руках уже была германская виза. «Буду ждать своей участи здесь». Сокрушенно подводил он итог своим терзаниям. Оставшиеся от книги заметки говорят о том, что основой замысла были взаимоотношения поэта и общества. Челков намеревался написать даже отдельную работу Пушкин и государственность. А опорными моментами стали заветы Пушкина Ты, царь, живи один и Глаголом жги сердца людей. Эти мысли. Сокровенность творчества и открытость поэта миру, приятие его в себя, определили и внутренний сюжет биографии, выразившийся в таких словах Челкова. Оптимизм Пушкина надо искать в целостном миросозерцании поэта, которое позволило ему, сознавая трагические противоречия жизни, язвы истории, социальное зло, ущерб и муки человеческой природы, неизменно верить в объективную реальность бытия и в конечное торжество человека. Откровенно о типе пушкинского оптимизма Челков выразился в своих записках. Пушкин преодолел религиозным сознанием, опытом, трагическим в своей основе свой психологический пессимизм. Психологического оптимизма в нем не было и таковым поэтому он не мог преодолеть метафизического пессимизма. Пушкин, слава богу, не Михайловский и не Иванов разумник, так сказать. Так ведущей мелодией книги стала пламенная любовь Пушкина к земле, которая никогда не была для него отвлеченным началом, а оставалась живым и глубоким опытом бытия. Конечно, прозрачнее о природе христианского мировоззрения поэта в те годы сказать было невозможно. Повествование Челкова о жизни Пушкина печатается одновременно с вересаевским Пушкиным в жизни, жанр которого определен его автором как монтаж документов. У Вересаева мы слышим голоса эпохи, и Челков пользуется теми же самыми исходными данными, дневниками, письмами, обращается к тем же самым фактам, но своеобразие его, Пушкиняны, заключается в том, что помимо этих голосов мы слышим выразительный голос самого автора. Он часто перебивает свидетельства современников и потомков собственными умозаключениями, делает определенные выводы, предлагает гипотезу. Написанная Челковым биография предельно концептуальна. Читатель волен принять или не принять эту концепцию, но он не может не признать, что религиозная идея стала звеном, объединившим все части повествования, выстроившим судьбу поэта в линию смены духовных ориентиров, высшей точкой которых стало убеждение, что исторической необходимости соответствует какой-то космический закон, что в основе бытия, Заложена живая реальность. Разрешение глав Лита на публикацию текста, насыщенного такими идеями, в новом мире действительно должно было показаться невероятным. Весь этот год, 1936 прошел для меня под знаком Пушкина, записал Чулков в дневнике. Каким-то чудом с мая месяца по декабрь публикуется моя работа, Но появится ли отдельной книгой большой вопрос. Чем кончится эта моя борьба за Пушкина? Не знаю. Но книга, вопреки мрачным прогнозам, все же вышла в 1938 году. Однако цензура буквально искромсала авторский текст, допустив к публикации лишь угодные ей выбранные места. Так на свет появилась... Искореженная и сокращенная непристойно по выражению автора произведения. Работал Челков над этой книгой исключительно добросовестно. «Вожусь с Пушкиным, как китаец со своим полем, прилежно и благочестиво», — иронизировал он над собственным усердием. Но зато был предельно серьезен, когда определял значение Пушкина для русской культуры и национального духа. «Почему Пушкин нам так дорог? Почему так высоко его ценим?» Задавался он вопросом в своем дневнике. «Неужели потому, что в нем отразился процесс движения русской жизни от Средневековья к новому буржуазному обществу?» «Пусть так, но ведь отразился с дворянской точки зрения, по мнению этих истолкователей. Какой же нам толк от этого отражения?» Значит, как не уклоняясь от прямого ответа, а приходится признать, что в Пушкине было нечто независимое от его дворянства, от его класса, даже от его эпохи. Вот как раз это нечто и есть высокое в его поэзии то, что будет нужно и дорого бесклассовому обществу. Какова же сущность его поэзии? Пушкин потому дорог нам, что он почувствовал мир как живое, цельное и положительное начало. Он за множественностью ущербного мира угадал его первооснову, как плерому, как полноту наполняющего все во всем. Плерома — термин ортодоксальной и особенно еретической христианской мистики, означающие либо некоторую сущность в ее неумоленном объеме, без ущерба и недостачи, либо множественное единство духовных сущностей, образующих вместе некоторую упорядоченную внутреннюю завершенную целокупность. Ни один русский поэт не дал такого утверждения бытия, как Пушкин. И это утверждение тем драгоценнее, что оно явилось у поэта не как наивное идиллическое приятие данности, а прошло через горнило сомнений. Смысл духовной биографии Пушкина заключается в том, что к середине 20-х годов примерно Пушкин решительно преодолел навязанную ему проклятым, по его словам, воспитанием французскую цивилизацию и стал ревнителем органической культуры. Эту мысль Челков еще более акцентировал в статье «Убийцы Пушкина», где поэт уже выступал как фигура самим фактом своего бытия, доказывающая, что русская культура, независимая от прусского и австрийского руководства, существует. Это было выношенное убеждение Чулкова, которое он начал пропагандировать еще в 1910-е годы, когда заявил «Есть культура живая, и есть культура мертвая». Мы не забудем, какие сокровища подарила миру западноевропейская культура, но мы не станем мертвая называть живым. Уже ищут художники монументального искусства, и прилежно и пристально вглядываются в образцы византийской культуры и древневосточных культур. У нас были Александр Иванов и Врубель, и гении завещали нам правду искусства всенародного, выразителем русского и одновременно всенародного искусства, и хотел Челков видеть Пушкина» и в своей книге он, анализируя произведение Пушкина, выступавшего защитником русской национальной культуры, предлагает читателю поразмыслить над соотношением национальных пристрастий и универсальной идеи, что звучит особенно актуально сегодня. Делая Пушкина выразителем одновременно национального и универсального духа, Чулков, несомненно, несколько преувеличил опасность происков темной международной реакции агентов австрийской политики в русских министерствах и высшем свете. Он имел в виду Министерство иностранных дел и салон Марии Дмитриевны Несельроды, которые преследовали поэта и плели вокруг него заговор. «Что делать?» Чулков основной текст своей книги писал в 30-е годы в атмосфере всеобщей подозрительности, поэтому и духовная биография Пушкина стала своеобразной проекцией духовной жизни современного автору общества. В целом книга оказалась насыщенной крамольными для своего времени идеями, в ней определенно оспаривался усиленно насаждавшийся классовый подход к искусству, проводилась мысль о возможности религиозной трактовки творчества русского поэта. Чулков мыслил свое произведение как отповедь тем исследователям Пушкина, которые в его творчестве видели лишь переход одних хозяйственных форм в другие, как яствует из рецензии Чулкова на пушкинский том «Литературного наследства», Адресатом его критики были Благой, Цейтлин, Эфрос и другие Пушкиноведы той поры. Поэтому и акцент он сделал не на социальной обусловленности творчества поэта, что было принято, а на тех моментах, которые характеризовали Пушкина как человека, как неповторимую саморазвивающуюся личность. В частности, в книге много места отведено его любовным увлечениям, Даны точные глубокие характеристики женщин, которые привлекали хотя бы на мгновение внимания поэта. Это, в свою очередь, тоже вызвало гневную отповедь пуристов от литературоведения. Сергиевский позволил себе даже назвать ее «опошленной биографией». Но интерес к любовной сфере со стороны Чулкова был продиктован, конечно же, желанием, во-первых, дать полное и разностороннее представление о страстях, кипевших в душе Пушкина. Разговор, в конце концов, ведь опять возвращался к душе. Кстати, в книжном варианте были убраны практически все личностные и оценочные характеристики избранниц поэта, подробности его отношений с ними, что сразу обеднило повествование и сделало эмоциональную сторону жизни поэта постно невыразительной. А во-вторых, обращение к ним страстям, возможно, призвано было замаскировать сокровенные мысли, которыми автор очень дорожил, и важнейшую из них — обретение Пушкиным религиозной полноты бытия. Так неожиданно в русской культуре, в советской эпохи, появилась первая религиозная биография поэта, и это, как с гордостью признавался сам автор, было почувствовано проницательными и религиозными людьми. Он даже заметил в дневнике Евгения Казимировна Герцог, будучи в Москве, успела прочитать две главы и сказала, что она почувствовала завидимо объективным изложением мою руководящую идею. Вот это, вероятно, излит моих врагов. Несомненно, в оригинальном и неприемлемом для литературы ведения 30-х годов прочтении творчества и трактовке личности поэта сказалась глубокая религиозность самого автора, в котором, начиная с 1920-х годов, укрепилась вера в историческое христианство, пришедшая на смену мистика анархистским идеям. Челков по собственному признанию жизнью и смертью у него в 1921 году умер единственный сын, был приведен к тому, о чем ранее лишь догадывался. Поэтому он и в жизни Пушкина выделил движение от скептического вольтерианства к религиозному видению мира. Постарался всеми красками рассветить веселый скепсис юного эпикурейца, чтобы очевиднее стали разительные перемены, произошедшие в нем позднее, когда поэт освободился от так называемого здравого смысла, легкого отношения к жизни, поверхностной эротики, скептической оценки истории и веселой иронии, позволявших самые важные вопросы решать, не задумываясь над их глубиной. По мнению Чулкова, цельное отношение к человеку, к обществу, к бытию сложилось у Пушкина раньше, чем он полностью воспринял христианскую идею. Новое восприятие мира покоилось на разочаровании во французской цивилизации вообще, заключалось в отказе от отвлеченной вальтерианской рассудочности, развенчивней достоинств уединенного субъективизма, а также в утрате веры в близкий успех революции. Размышляя о путях, которые привели Пушкина к Богу, Челков обращает внимание на судьбу его знакомого англичанина Гудчинсона, который списал тысячу листов, чтобы доказать невозможность существования Творца, но вслед за этим, уехав в Англию, стал пастором англиканской церкви и задается вопросом, не приводят ли именно настойчивые атеистические размышления к диаметрально противоположным выводам. В жизни Пушкина есть много страниц, упорно возвращающих нас к разговору о религиозности поэта. Они-то большей частью и вычеркивались при повторной публикации в 1938 году, причем удалялось все имеющее даже сколько-нибудь Косвенное отношение к вопросам религии, так цензоры и редакторы, опустив подробности происхождения первого директора лицея Малиновского из среды духовенства, решили, что ни к чему читателю знать и детали певчие панихида присутствия протопресвитера и прочее его похорон. Заодно с религиозным криминалом. Исчезли и любые упоминания об отношении поэта к религии вообще, даже те, которые, казалось бы, вполне соответствовали духу времени, как, например, утверждение, что Пушкин всегда был равнодушен к богословским вопросам. Челков, тонко чувствовавший разницу между религией и богословием, мог позволить себе такое высказывание. Именно поэтому он нередко привлекает внимание читателя именно к богословским спорам, нюансам восприятия религии. Разбирая пушкинское стихотворение «Безверие», он видит в безбожии юного лицеиста в тысячу раз больше положительного отношения к бытию, чем в худосочной религии сердца благочестивого лифлянского дворянина. Так он именует директора лицея Энгельгарта, чья кисло-сладкая религия сводилась к очень жалкому рационализму, отталкивающему Пушкина. Ему важно такое противопоставление, чтобы подчеркнуть устремленность поэта к радостному, полнокровному и полноценному приятию и оправданию бытия. Но поскольку для Челкова понимание мира как живого и цельного начала и есть символизм, он и прочитывает Пушкина символистски, видя в его творчестве сочетание подлинного реализма с глубоким символизмом. Пушкинский символизм — это открытие в самых смелых и загадочных символах не иллюзии субъективного идеализма, а подлинной живой и безмерной в своей глубине реальности, Потому и в цыганах ему видится отказ от круговой поруки и противопоставление своеволию частного человека идеи общественности. А символический смысл медного всадника заключен, по его мнению, в отражении вечных противоречий исторической необходимости столкновения личности и левиафана, воплощенных в образах Евгения и Петра I. И реализм поэта он истолковал как реализм в высшем смысле, к которому питал особое пристрастие еще со времен поклонения Достоевскому. То есть такой, когда дается не только изображение действительности, но и вершится страшный суд над нею во имя иной, лучшей действительности. Отсюда и полная уверенность, что Пушкин никогда не был романтиком. Челков подразумевает под романтизмом веру в различного рода иллюзии и мнимости. В символистском духе интерпретируются биографом и любовные увлечения поэта. Челков находит объяснение тайны пушкинской любви обильности в воспоминаниях Волконской, которая считала, что в сущности он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел. Таким образом, способность Пушкина влюбляться во всех встречаемых им хорошеньких женщин питалась по мысли автора не столько его чувственностью, сколько поэтическим чувством, постоянно требовавшим источника вдохновения. Челков резко восстал против принявшей уже форму мифа, легенды об утаенной любви Пушкина, видев поэти-искателя вечно женственного. В каждом женском лице он искал и находил какое-то чудесное воспоминание о райской красоте, утраченной, но возможной. Автор с большим или меньшим успехом старается убедить читателя, что для Пушкина не так уж важен был адресат его стихотворений лирических признаний. Ведь душа поэта была переполнена такими пламенными чувствами. Строки выливались в такой сокрушительный гимн любви, что земная женщина практически не могла быть их источником. Челков считал, что Пушкину легче обращаться к умершей возлюбленной, потому что тогда его любовные заклинания становятся вызовом самой смерти. Его величайшим желанием было деятельное, требовательное, безумное желание победить тлен, исчезновение, гибель. Похоже, что в этом направлении таится верное угадывание некоего сокровенного начала пушкинской лирики, полной трагического оптимизма и всепобеждающего преображения. В книге много нетрадиционных прочтений, уже ставших хрестоматийными произведений. с ними можно соглашаться или не соглашаться, но нельзя не признать их самостоятельностей. В кинжале Чулков предлагает увидеть не только призыв к мести коронованным особам, но и к наказанию деятелей якобинского террора. А Гавриэляду расценивает как вызов насаждавшемуся по всей России придворному мистицизму. Он явно сглаживает при этом богоборческий смысл поэмы, говоря, что ее стрелы не попадали в евангельское предание. При этом автор действительно пытается понять, как в короткий срок времени могли быть написаны проникнутая пряным, острым и сладостным духом эротики Гавриляда и рассказ о братьях-разбойниках, даже во мраке преступлений, не утративших высоких нравственных чувств, как совмещались в сознании Пушкина восхищение целомудрием, Христианки Марии из бухчесарайского фонтана и непристойность той же Гавриляды.